Нинси пробежалась пальцами по своему комоду, мимо хода, оглядев распятие, Библию и щетку для волос. И не вздумай шарить по ящикам, все равно замечу. Давай распаковывайся, переодевайся и спускайся вниз работать. Времени зря не трать и не вздумай нигде обродить. Ступай прямиком на кухню. Сегодня приезжают внуки хозяина, так что обед в двенадцать. Мы и так уже опаздываем с уборкой. Мне с тобой возиться некогда. Будем надеяться, что ты не лентяйка. Нет, сказала я, все еще скорблющая ее недавним предположением, что я могу шарить по ящикам. Что ж, поглядим, недоверчиво сказала Нэнси, покачивая головой. Не знаю, не знаю. Я попросила найти мне в помощь еще одну девушку. А мне кого привели? Ни опыта, ни рекомендаций. Да к тому же капуша. Я не все. Недовольно дернув головой, оборвала меня Нэнси. Развернулась на каблуках, и я осталась одна в тесной темной комнате на последнем этаже. Только юбка зашилистила по коридору. Я затянула дыхание, прислушалась. Наконец, когда все звуки смолкли, я подошла к двери, беззвучно прикрыла ее и повернулась, чтобы осмотреть свое новое жилище. Разглядывать было особо нечего. Я провела рукой по спинке кровати, пригнув голову, чтобы не стукнуться о наклонный потолок. На матрасе лежало аккуратно сложенное серое одеяло, один угол был отогнут опытной рукой. Единственное украшение комнаты. Небольшая картинка на стене изображала сцену охоты, залитый кровью олень со стрелой в боку. Я поспешно отвела глаза и осторожно опустилась на кровать, стараясь не мять аккуратно натянутое белье. Пружины скрипнули, и я подскочила, покраснев от испуга и неожиданности. Узкое окошко пропускало в комнату немного тусклого света. Я забралась коленями на стул и выглянула наружу. Окно выходило назад, за дом. Отсюда, с высоты, я увидела уставленную шпалерами для цветов розовую аллею, что вела к южному фонтану. Я знала, что сразу за ним лежит озеро, на другом берегу которого стоит наша деревня и мой дом, дом, в котором я провела четырнадцать лет своей жизни. Я представила, как мама сидит сейчас у кухонного окна, там света больше, склонившись над штопкой. Как она там одна? В последнее время мама сильно сдала. Я слышала, как по ночам она стонала от боли в спине, а по утрам просыпалась с такими распухшими пальцами, что мне приходилось растирать ее руки под теплой водой. чтобы она смогла хотя бы ухватить клубок ниток. Миссис Роджерс из нашей деревни согласилась забегать к ней каждый день, и стареевщик обещал заглядывать дважды в неделю. Но ведь это вот так мало. Без меня мама, скорее всего, не сможет штопать. Чем ей заработать на жизнь? Конечно, у меня теперь будет небольшая зарплата. Но уж лучше бы. Я осталась дома. Это мама настаивала на том, чтобы мне идти работать, не принимала никаких возражений, лишь качала головой и повторяла, что лучше знает. Она прослышала, что в Ривертоне ищут девушку во служение, и знала, что я им подойду. Откуда знала? Непонятно. Сплошные секреты, полностью в мамином духе. Это недалеко. объясняла она. В выходные будешь прибегать, помогать мне. Наверное, я выглядела очень потерянно, потому что мама протянула руку и погладила меня по щеке. Не похоже на нее. Я и не ожидала, даже вздрогнула от прикосновений исколотых иглой пальцев. Ничего, моя девочка. Ты ведь знала, что когда-нибудь придется искать себе работу. А тут такая хорошая возможность. «Сама увидишь. Мало где возьмут служанку твоих лет. Лорд Эшбери и леди Вайолет — неплохие люди, а мистер Гамильтон, хоть и кажется строгим, очень честный и порядочный человек».